Глава вторая Если идти от двухэтажного особняка Яна Карловича к Красному проспекту, волей-неволей придется миновать заброшенный микрорайон. Люди там давно не селились. Крысы перебрались след за людьми, а всяческой гадости не давали расплодиться постоянно наведывающиеся работники СЭС. Бандитов местные развалины тоже не пролечали, так что, как ни странно, район этот вполне мог считаться куда безопасней многих других. Мог, но все же идти мимо пустых коробок разрушенных домов заснеженных улиц было на редкость неуютно. Хотя, откуда взяться спокойствие, если по бокам неотрывно следуют два нешибко дружелюбно настроенных лба? Вот дадут сейчас по башке и найдут, только когда снег к лету сойдет. Я резко остановился. Пальцы сжали рукояти узких кинжалов и замер. Не обратившие на мой маневр внимания племянники Георгадзе, спокойно шли дальше. Черные кожаные куртки еще долго маячили в снежной пелене, а я так и стоял, пораженный неправильностью произошедшего. Не так все было. Совсем не так. Сон уходил мучительно медленно, и эта неторопливость наполнила голову отвратительной тяжестью. Да и на душе было, откровенно говоря, паскудно. Ни за что ни про что, ведь парней в края счастливой охоты отправил. Стоп, как это ни за что? Было за что? Было. Хотя от этого не легче. Надо бы свечку в церковь сходить поставить, что ли. Потянувшись со сна, я зажал лицо в ладонях и замер. Пальцы нащупали какие-то бугры на непонятно от чего зудевшей коже. Сон слетел вмиг. Соскочив с кровати, я в недоумении уставился на руки. «Все в порядке». И вновь, уже куда осторожнее прикоснулся к лицу. «Больно!» Кожа лба и щек оказалась сильно воспалена. А нос его все распух и превратился в уродливую пародию на кое-как очищенную картошку. «Еще и глаза заплыли! Да что за дела!» Выскочив в коридор, я метнулся в комнату к Напалму и едва не растянулся на полу. Тело охватило странная вялость. Дыхание сбилось, а выступившая на спине испарина моментально промочила футболку. Кую-как, доковыляв до нужной двери, завалился внутрь и, не обращая внимания на что-то пробормотавшего со сна хозяина, прямиком направился к висевшему у рукомойника зеркалу. «Мать моя женщина!» Из зеркала на меня смотрела чужая физиономия. Лицо совершенно незнакомого человека. «Человека? Хренас два! Урода! Урода!» «Эй, уважаемый, что за дела?» Приподнялся на локте, лежавший на кровати напалм. «Вали отсюда!» «Заткнись!» — прохрипел я и сам не узнал собственного голоса. Будто голосовые связки струной стянули. «Не до тебя!» «Чего?» — ошалил от такой наглости пермант. «Да я тебе, урод! Пошел ты!» Я тяжело опустился на стул и зажал лицо в ладонях. «Что за дьявольщина творится? Что за дела?» «Не бывает же так! Вчера все нормально, а сегодня раз, и рожа у тебя плохо прожаренную яичницу напоминает!» «Мало того, что все воспалено, и нос чуть ли не вдвое распух!» так еще и физиономию перекорежило, будто под кожу силикон закачали. «Лед?» Как-то в раз осунулся, только сейчас признавший меня напал. «Ты чего это?» «Хрен его знает, напалм! Хрен его знает!» Я провел ладонью по шее и неожиданно наткнулся на какой-то припухший бугорок. «Да это же след укола!» Только тут из туманной дымки всплыло окончание вчерашнего вечера. «Вот оно, значит, как!» «Ну и голосок у тебя, как у твоей вороны!» Уселся на кровати немного успокоившийся пиромант. «Да и лицо не лучше. И как тебе угораздило? Под выброс попал?» «Ага, попал!» — кивнул я и поморщился, отпронзивший голову боли. «Только не под выброс, а под раздачу!» «Излагай!» — откинув одеяло, напалм принялся одеваться. «Ты околемался, что ли?» — удивился я. «Вчера же еще пластом лежал!» «Да ну, ерунда какая!» — отмахнулся парень. На мне все как на кошке заживает. Вера сказала мне, супермагистр вкололи? Вкололи. Я прикрыл глаза, откинувшись на спинку стула. Голова просто раскалывалась. Черт, у меня что, мозги забродили? Такое чувство вот-вот черепную коробку разорвет. Да еще будто снежок в голову запихали. Так и жжет холодом. Что-то мне это напоминает. А что именно, никак не сообразить. Неужели сразу полегчало? А то... Стараясь не смотреть мне в лицо, усмехнулся пиромант. Вера вон тоже полночь караулила. Никак поверить не могла, что все тип-топ. Еле спать отправил. «Ты лучше скажи, мы где вообще?» «В заднице. Мы в заднице». В общем-то, почти не покривил душой я. «И как выбираться в более пригодное для обитания места?» Не принял мои слова всерьез напал. «А ты сам подумай, не маленький». «Все настолько запущено». «Скоро будет». Скривился я от боли и несколько раз легонько ткнул кулаком в стену. «Вот пообщаюсь с твоим лечащим врачом, и будет!» «Может, не стоит?» Парень умылся холодной водой, отфыркался и вытер лицо, висевшим на гвоздике у рукомойника, полотенцем. «А по-другому никак!» Слезнул я кровь с рассаженной костяшки и поднялся со стула. «В общем так, мы здесь на правах заключенных. Свалить самостоятельно нечего и думать, так что веди себя соответственно!» Если сочтут обузы, даже крематорий не понадобится. Шанс вывернуться есть, и даже обещают на определенных условиях отпустить. Но в свете последних событий лучше не расслабляться». «Мы не унесущих свет часом», — прищурился вновь опустившийся на кровать пиромант, который, несмотря на бахвальство, все же чувствовал себя неважно. «Если бы...» — вздохнул я. «Ладно, ты отдыхай. Вере и Коле передай, чтоб не суетились. А сам ты...» «А мне здоровьем заняться надо!» — оскалился я и провел кончиком языка, полупнувшей губе. «Нет, кто-то мне за это ответит, и я даже знаю, кто!» Вот только жизнь — штука сложная. И иногда эмоциональные порывы приходится давить, тушить и откладывать на будущее, утешая себя общеизвестной истиной, что месть — это то блюдо, которое следует подавать на стол изрядно остывшим». На самом деле на гастрономические изыски было плевать, но обстоятельства... Всему виной обстоятельства. Целых два обстоятельства. Все просто. Рустаму хватило ума заявиться ко мне в комнату, взяв сопровождающие парочку конкретных дубаломов. Но вообще от визита в реанимацию его спасло не столько их присутствие, сколько мое отвратительное самочувствие. Сил хватило только доковылять до каморки. Ладно, еще повалился не на пол, а сразу на кровать. «Давненько так плохо не было. Сволочи! Какие сволочи!» Ну и как у нас самочувствие? Головка баба? с каким-то прямо садистским жизнелюбием заулыбался, заглянувший в зверь Рустам. Оттеснив его к стене, следом валился охранник и наставил на меня черный ствол чуромета. Второй телохранитель остался стоять в коридоре и, подавшись в сторону, пропустил невозмутимо насвистывавшего какой-то попсовый мотивчик Вастова. «Переживу!» Уставился я на Рустама, налитыми кровью глазами. «Я переживу!» Намекаешь, что не всем так повезет. Еще сильнее залыбился парнишка и вдруг стал совершенно серьезным. «Учти, у тебя в башке сейчас одно очень интересное заклинание обживается. Дернешься, для начала парализует. Дальше больше. Все ясно?» «Пошел ты!» Скорчил я гримасу, но дергаться не стал. «Руки-ноги будто ватные!» Она без помощи охранников меня сейчас одной левой сделает. Вот так лимаюсь. Ну и тогда не факт. Крутятся в голове какие-то чары, ворочаются. А как пальцы в кулак задумал сжать? Да в морду этому гаду дать. Вся рука плетью обвисла. Ай-яй-яй! Скорчил скорбную гримасу Рустам. Мы, значит, о его безопасности думаем, а он... Я молча провел ладонью по лицу и поморщился. Разрешите буквально на одну минуту. Вацлав, ухватив за подбородок, развернул мое лицо к свету. «Да нет, просто чудесно процесс идет. Никаких осложнений». «Да ну!» — со всей возможной язвительностью выдал я. «А с лицом у меня тогда что? Съел чего-то?» «Это всего лишь реакция на введенный мутаген». Лекарь вытер пальцы одноразовой салфеткой. «Сущие пустяки. К тому же на начальной стадии для нейтрализации действия этого препарата достаточно пройти недельный курс реабилитации». «И сколько продлится начальная стадия?» Сразу понял скрытый в его словах намек я. «Неделю от силы!» — усмехнулся Рустам. «Так что в твоих же интересах все сделать быстро. Понимаешь, о чем я?» «Вполне!» Ко мне потихоньку начало возвращаться спокойствие. Подстраховаться они решили, значит. «Но-но!» «Свободны!» Решив, что никаких осложнений больше не предвидится, отпустил охранников Рустам. «Вас, господин лекарь, тоже больше не задерживаем». «Принимай утром и вечером натощак». Оставил на откидном столике стеклянный пузырек с синими таблетками у васов, прежде чем выйти из комнаты. Витамины обезболивающие. «Спасибо!» Не сказать, чтобы от всего сердца поблагодарил его я и во все глаза уставился на вошедшего в комнату урода. Крепкого сложения, высоченный парень с неестественно выпученными глазами, покрытой бородавками кожи и опухшей шеей, казался знакомым. Но вот так сходу вспомнить, где мы с ним пересекались, не получилось. А что его физиономия знакома, факт. «Привет, Лед!» — поздоровался со мной голосом второго измененный. «Добро пожаловать в клуб прокаженных. «Вот ни хрена себе!» — только и выдохнул я. ты так каким боком здесь?» «Давайте вы потом за жизнь потрещите!» Недовольно скривившись, предложил Рустам. «Не против?» «Ладно, зубастый, иди погуляй пока!» Не обратил на его недовольство никакого внимания второй. «Не впились нам никуда эти пять минут. Заодно и в курс дело его в виду!» «Лекаря провожу и вернусь». Всем своим видом продемонстрировав недовольство, выскочу в коридор Рустам. «А ну и понятно, из второго двух таких, как он, скрыть можно. Короче, давайте». заметано», — хмыкнул второй и закрыл за ним дверь. «Как же тебя так угораздило?» «Не повезло». Чувствуя, как рвет горло каждое слово, я раскрутил оставленный лекарем пузырек и проглотил сразу две таблетки. А то сил уже никаких нет. «Ты как?» «Привык!» — уселся на мою кровать парень. Наших никого не видел. «Напал мы, Вера, в соседних номерах чалится. Конопатова глаза бы мои не видели». Я присел на стол и сунул пузырёк в карман Трико. Проялся на понятное дело, ничего говорить не стал. «Ни к чему это?» «Надо будет зайти и поздороваться», — обрадовался второй. «А с Гришей у тебя что?» «Да гад он», — поморщился я. «Ладно, земля круглая, отрыгнется. Ты скажи лучше, почему зубастый?» «А ты на его зубы внимание обратил?» «Нет, а что такое?» они алмазные», — наслаждаясь моим удивлением, заявил второй. «И в каждой какое-то защитное заклинание залито». «Круто!» — покачал головой я. «Это он сам догадался, такой апгрейд устроить или подсказал кто?» Ой, «Он как и ты, из патрульных вроде», — зевнул парень. «Вот и попал по серой иней. Откачать откачали, но зубы покрошились полностью». — И ему за счет патруля ставили новые, — Ухмыльнулся я. — Че свистеть-то? — Кто про патруль говорил? — Деньги он сам где-то нашел. — Вон, а как! Он у нас подпольный миллионер, получается. — Да хоть так тебе-то что? — По барабану, — признался я. — Слушай, ты ж по делу поди пришел, так? — По делу, — не стал юлить второй. — Работать вместе будем. — В смысле? — Решил я уточнить, что именно известно парню. В прямом не купился на мою подначку второй. Тебе руководство задачу поставило. вот. А нас зубастым прикрепили для усиления. Ты как вообще себе это представляешь? Уставился я на не менее моего, изродованного мутациями парня. Вот выходим мы сейчас на улицу и начинаем справки наводить. Да нас, если сразу не прибьют, то точно прямиком в гетто отправят. Пусть попробуют, злоухмыльнулся второй. И даже пробовать не станут. Пробун слышал. «С вашим... Тьфу ты, с нашим братом никто церемониться не станет. Еще понимаю, мне эту дрянь вкололи и на короткий поводок посадили, и мать родная не узнает. Но тебя в сопровождающей зачем приставили? Нормальных людей нет». «Держи!» — кинул мне красные корочки удостоверения второй. «Мы с тобой не уроды. Мы с тобой спецподразделение «Красный декабрь». «И все расследования, связанные с гетто и измененными, теперь на нас». «Так что можем полфорта на ушу поставить, и никто слово поперек не скажет. Зыка!» «Красный декабрь!» — повторил я вслух, рассматривая удостоверение. «Фотографии, понятно, дело, нет. Фамилия чужая, но магическая пластинка идентификатора вклеена. Не бляха дружинника, конечно, но лучше, чем ничего. А ведь, получается, Перов решил свой засадный полк легализовать. Опасается, что от воды в ближайшей перспективе избавиться не получится. Зыка!» «Это не то слово!» — Вы долго еще? — заглянул в приоткрывшуюся дверь Рустам. — Заходи, я его уже в курс дела ввожу. — махнул ему рукой второй. — Так и на чем мы остановились? — На измененных, — напомнил я. — Что с Гета? С Гета все хорошо. Прислонился плечом к стене зубастой. Над Гета сестры Холода шефство взяли. Теперь в восточной части Черного квадрата они своих наемников расквартировали. Уродам потесниться пришлось, но у них такая естественная уболь. — И городской совет это одобрил? «Да всем пофигу», — скривился второй. Тем более, Валькирия на себя большую часть расходов по снабжению и лечению взяли. Ну и за безопасность теперь они отвечают. «А Красный Декабрь, получается, дружина курирует?» «На всякий случай уточню я». «Так?» «Именно», — кивнул Рустам. «Еще какие чисто познавательные вопросы есть?» Я шмыгнул, распухшим носом. «Много дел во время бунта измененным натворить удалось. К чему спрашиваю, не сдернут нас на первом попавшемся фонарном столбе?» «С такими ксивами?» — похлопал своим удостоверением подушки кровати второй. «Нет. Но по одиночке ходить не рекомендую. Чистый сейчас в большом авторитете». «Понятно!» — ничуть не удивился я услышанному. «Каков план действий?» «А вот это мы у тебя хотели узнать». Тяжело уставился на меня зубастый. «Задачу поставили. Теперь сам думай». «Так понимаю, мою свободу никто не ограничивает». «В пределах форта свободен, как птица». «И то хлеб». Не стал я скрывать своего облегчения. «Раз так, мне понадобится оружие. В идеале то, которое забрали. И отводящий пуля амулет. Да и одежду верните». «Держи». Второй вытащил из кармана выпуклый металлический диск и отстегнул его от толстой стальной цепочки. «Это что такое?» Поймал я весьма увесистый амулет, на зеркальной поверхности которого не обнаружилось ни единого символа. Магического излучения тоже не ощущалось. «Архангел — объяснил измененный. «Ты ведь уже алхимическим ангелом-хранителем пользовался?» «Это то же самое, только более продвинутая версия. Исключительно для служебного пользования в форте сертифицирован». «Вы, смотрю, совсем с гимназистами не дружите?» Отметил я для себя немаловажную деталь. «Надо же, у алхимиков заказ разместили». «Мы выбираем лучшее», — снисходительно просветил меня Рустам. «Одежду и оружие сейчас принесут». «Вот и замечательно!» Поежился я от холода, скользнувшего под футболку амулета. «Остаётся получить доступ к архивам СС и дело в шляпе». СС нахмурился Рустам. «Зачем? Не уверен, что у нас есть на них выход. Разыскиваемый нами... На предмет. Такая гадкая штука, что его владелец просто не может за собой не наследить». Я решил не идти на конфликт и выдал часть правды. «А куда деваться? Другого способа найти запрятанный где-то в форте нож пока придумать не удалось». «Ладно, может, чего и выгорит». «А кроме СЭС, никто по большому счету данные о проявлениях стужи внутри городских стен не обобщает. Хотя не факт, что и в их архивах нужная информация отыщется». «Что-нибудь попробую сделать», — задумавшись, подошел к выходу из комнаты зубастой. Собирать пока». «Он издевается, что ли?» — поинтересовался я у второго, когда за Рустамом закрылась дверь. «У меня можно подумать тут вещей умотаться». «Ладно ты, забей». Поднялся с кровати парень. «Сейчас шмотки твои принесут. Как готов будешь? В холл выходи». Реквизированные при аресте вещи принесли минут через 10. Ну а если с в баул одежды оказался полный порядок, по крайней мере футболка, свитер, шапка, меховушки и зимние ботинки оказались на месте, то с оружием ситуация оказалась куда запущенней. Все, что удосужились вернуть, это гирзу с одним запасным магазином и финку. «Что за дела? Верес где?» Наскоро одевшись, Кобру куда-то замылили, пистолет пришлось сунуть в карман фуфайки. Я выскочил в коридор и направился на выход. Ну, а тут меня перехватил выглянувший из своей комнаты палм. «Далеко собрался». «Да припахали опять», — сморщился я. Вери, и Коле скажи, пусть не теряют». «Взял бы их с собой», — предложил пиромант. «А то они как с цепи сорвались, еще поубивают друг друга». «Нашим легче», — Отмахнулся я. «Ты давай выздоравливай, короче. Может, подсобить придется». Всегда готов, видимо, вспомнив пионерское прошлое, вскинул колбу открытую ладонь на палм. Слышь, что, ты с Татарчонком на дело собрался? Ну и. Поосторожней с ним, неожиданно предупредил пиромант. Я его не чувствую вообще. Помнишь того, недоноска Димитрия? Оттого хоть какой-то проблеск шел, а тут глухо. «Учту», — кивнул я, задумавшись, почему сам не обратил на это внимания. Скорее всего, дело в заблокированных гадосом магических потоках. Ничего, на улице разберемся, что к чему. Бывай. Вопреки опасениям, долго и нудно пинать перегораживающую коридор дверь не пришлось. По сути, я и пнуть то ее как следует не успел. Только раз приложился как охранник, посуетился и все удовольствие лишил. Вот ведь со вторым из Завериска тоже поругаться не получилось. Он дожидался меня вовсе не в одиночестве, а выяснять отношения при Васове не хотелось. Ладно, может оно и к лучшему. Остыну пока.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 Деревья вон, все серебром и покрытые. Небо ясное-ясное, ни облачка, ни тучки. Дыма с трубы и тот по земле стелится. Здесь еще ничего, а в городе, чую, дышать нечем. Ну да ладно, переживем как-нибудь». Взмерз. Удивился, доставший сигареты Рустам, когда я опустил на лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз и посильнее натянул ушанку. «Ты ж вроде морозоустойчивый. Людей рожи свои пугать не хочу. Как-то мне нехорошо».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 А сейчас в нем явственно льдинки плавают. Черный полдень скоро. Или какая-то беда с городской защитой приключилась. Уж не со смертью Лебергмана это связано. Да не, бред. Забей, посоветовал Зубастый. Зато теперь можешь по улицам ходить, не опасаясь, что старые дожки припомнят. Это плюс. После недолгого раздумья согласился с парнем я, убедившись, что моих колдовских талантов не хватает для нейтрализации управляющего заклятия.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 В ответ ухмыльнулся я, когда в холостую щекнул боек, направленный в голову Рустаму Гюрзы. В полной мере насладившись устроенным спектаклем, я вставил в пистолет магазин и передернул затвор. — Что-то типа того, — скиз зубастый. — А с заклинанием этим к тебе хоть спиной повернуться не страшно. — Ну и долго мы здесь куковать будем? Я убрал Гюрзу в карман. — А ведь прав, Рустам, как ни крути прав.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 Да его и воеводу схорчит и даже не поморщится. А вот если нет... Так что все вроде очень неплохо пока получается. Да только поблизости от любой уважающей себя бучки мёда ложка дёгтя обязательно маячит. Ладно мне мутаген вкололи. Шаг, что не говори, с точки зрения пирова вполне обоснованный. Главное, чтобы про антидот не забыли. А вот управляющее заклинание куда сильнее напрягает. Ч Чувствую ведь, как по темечком змеюка ворочается, и не сделай с ним ничего.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 Выпрыгнул на свет зубастый. «Вы пешком дальше», — предложил сержант. «А то с труповозкой не разменетесь». «А что такое?» Вслед за напарником выбрался из саней второй. «Увидите!» Не пожелал отвечать на вопрос измененного дружинника. «Оно и понятно. Он-то типа кадровый. А мы со вторым загодя красной повязки на рукава нацепили. Красный декабрь. Как бы только кто совершенно случайно не пальнул. Уж больно все на уродов злые сейчас».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 что характерно у всех валявшихся на газоне трупов на рукавах красной повязки. «К чему бы это?» «Не вижу», — поправил ремень автомата Рустам. «Может, внутри?» Узнать его у своих», — предложил я. «Самый умный, что ли?» — окрысился Рустам. «Тебя спросить забыли». А, понятно», — усмехнулся я, пританцовывая на месте. «Слышь, второй, а чего? Это ваши сами облажались? Или их как пушечное мясо использовали?» «Ты угомонишься, нет?»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 Не сдержавшись, повысил голос, также входивший в состав комиссии патрулей. «Владимир Данилович, ваши люди первыми открыли огонь на поражение», напомнил ему крепкого сложения дружинник с единственной шпалой на петлицах. «Невысокий, уже в годах, физиономия чем-то восточным отдает». «Ханин? Вот так дела». «Ну да, по нему сразу видно было, что товарищ ушлый, и если акклиматизируется, в гору пойдет резко. Такое своего не упустит. во «Во-первых, не мои, а креста».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 «Жареные?» — ткнул я в бок второго, который ни на трупы, ни на дружинников не обращал никакого внимания, и преспокойно лузгал семечки. Парень сделал вид, что не понял намека. «Но?» «Отсыпь!» — теперь уже в наглую попросил я, и измененный нехотя поделился со мной полупригрышный семечек. «Благодарю!» — я закатал закрывавшую лицо черную вязаную шапочку. «Должен будешь!» «Непременно!» «Чего приперлись?» остановился рядом с нами Ханин и во все глаза уставился на меня. «Сказано же было, не отсвечивать!» «Здрасте!» — кивнул я, но Хан и вида не подал, будто мы знакомы. Зазнался, однако. А Рустам, выходит, на насвистел, что куратора их не знаю. Или он просто не в курсе, что мы с Ханом этим летом в акции по захвату производителей мозговертов участвовали. «Подпишите, Владимир Михайлович!» Протянул ему какой-то листок Рустам. «Что это еще такое?» Выдернул из его рук бумажку Хан. «Что за чушь?» «Допуск в архив СЭС», — стиснул зубы, постарался как можно спокойнее объяснить Рустам. «Да там все написано». Хан пробежал по диагонали тех запроса. «Зачем?» «Товарищ капитан, вы же в курсе, какую нам задачу поставили?» Пожал плечами зубастой. «Проводить оперативно-розыскные мероприятия будем. Не буду я это подписывать». Сунул листок обратно Владимир Михайлович. «А как нам?» — Опешил Рустам. Второй искосо глянул на меня, сплюнул снег, оказавшийся гнилым или пережаренным семечко, и отвернулся. А меня это меньше всего волнует, откровенно признался хан. Правьте на воеводу или кого-нибудь из замов и идите в канцелярию. Они без визы куратора не примут, насупился зубастый. Вы завизируйте, а мы прямо в канцелярии корректором замажем и на первого переделаем. Я это подписывать не буду. Все ясно. Ну завизировать-то, стушевавшись, замялся рустам. Мы же переделаем. «Вы сначала документы оформлять научитесь, потом приходите». Начал закипать Ханин и ткнул пальцем в листок. «На чье имя заявления написали?» «На начальника СС?» «Да». «А надо на заведующего архивом!» Заорал в лицо Рустаму Хан и направился к труповозке. «Идиоты!» «Да ну и пофигу!» В ответ на вопросительный взгляд второго вытряхнул я последнее семечко в снег и натянул на уже онемевшие от мороза пальцы меховушки.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 «Пошли отсюда!» — сразу же потянул меня за рука фуфайки зубастой. «Пошли!» «Да ладно ты, погоди!» Уже отойдя к перекрывшему подходы к зданию оцеплению, остановился я. «Чего еще?» «Интересно же!» Усмехнулся я и перехватил бойца Красного Декабря, тащившего обломок доски к небольшому костерку. «Слышь, служивый, крест ушел, что ли?» «Ушел!» Перехватив доски, скособоченные измененные с узенькими щелками гноившихся глаз, остановился перевести дух. «Наши их арестовывать пришли, и вон как получилось». «Да, нехорошо получилось», — оглянулся на кафея. «Ладно, зато остальных тепленькими взяли. А этого гада найдем, никуда не денется». Парень заковылял дальше. «А вот это вряд ли», — пробурчал я себе под нос и направился к саням. Наверняка крест уже покинул форт. И это еще идеальный вариант, потому как, если он решил остаться, мало никому не покажется. «Поехали!» Дождавшись меня, скомандовал Рустам. Эй, куда поехали-то? зевнул Сансаныч. Где главное здание Сэ, знаешь, вот туда и поехали. На кривой, что ли? охнул мужичок. А сюда зачем катились? Ближний свет можно подумать. Сразу бы ехали туда. Не варчи! Отмахнулся от возницы Рустам. А то еще на юго-востоке дела появятся. С вас, Иродов, станется! взмахнул воржами Сансаныч, и сани тронулись с места. Не меня, так лошадку пожалите!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 «Ха-ха! <с> Подписи этого, как ты выразился, пряника! Пока в форте чрезвычайное положение, хватит, чтобы любого без суда и следствия к стенке поставить!» «А чего-то чин у него невелик!» — засомневался я. «Если справится, будет майором!» — пожал плечами зубастый. «А не справится? Какая разница? Какое звание у стрелочника?» До главного здания СС мы добирались минут двадцать. И опять, по мере приближения к северной окраине, на улицах становилось все меньше и меньше людей. Даже непременных нищих не видать. Зато дружинников-то, дружинников... И обычных, и с красными повязками на руках. Это ж сколько уродов в «Красный декабрь» завербовалось. Получается, в гетто подрывную работу давненько проводили. Они ж самых боеспособных из незаразных переманить должны были. «А чего столько нашего брата на улице выгнали?» Решил прояснить о ситуацию. «Заняться больше нечем». «Бунтовщиков до сих пор не всех отловили». «Боевики черного января тоже пошаливают, хотя их почти всех сразу перебили». Второй поежился от пронзительного ветерка и посмотрел в небо. «Ну и в качестве живого щита на всякие пожарный держат. Ты же видел, на одного дружинника четверо наших приходится». «Ясненько». Когда сэни свернули на кривую, я завертел головой по сторонам. «А где у СС-архив находится?» «Еще три квартала и во дворы», — объяснил Рустам. «Справа, слева». — уточнил я, прикидывая, что никогда не слышу ни о каком архиве в этом районе. — К северу! — обернулся к нам Сансаныч. Справа, слева — это все относительно, смотря с какой стороны едешь. А если скажешь «к северу» или «к югу», уж точно не промахнешься. Улица Мопра. Слышал про такую? — Нет, — покачал я головой. — Между прочим, расшифровывается как «Международное общество помощи бойцам революции». Это вам не тенистые виноградные. Все серьезно. Тебе, сансаныч, только дай волю языком почесать, фыркнул Рустам. Смотри, поворот не пропусти. Не учиться! Вознится направился они в узкий, едва расчищенный от снега проезд между домами. На кирпичной стене только ржавый квадрат оставшийся от таблички с номером дома и названием улицы. Может, в самом деле мопра, Ну да, оно и не важно. Главное, приехали. «Вон, из-за трех- и четырехэтажный хибар кирпичная свечка выглядывает. Это же 8 точно есть. Но сколько раз мимо проходил, никогда внимания не обращал. Странно». Здание СС немного перестроенный одноподъездный жилой дом, сложенный из красного кирпича, стояло посреди порядком захламленного пустыря. На крыше торчала труба автономной котельной. Еще выше маячил металлический шест громоотвода. Окна по третий этаж были заложены до узких бойниц, да и выше все оконные проемы оказались забраны металлическими прутьями решетки. Попытавшись обследовать здание внутренним зрением, я с удивлением понял, что могу разобрать лишь силой от стен, и все. Это же сколько времени они на отладку защитных заклинаний угрохали. Круче только в морге у гадаса. Но он-то маг. Тем временем сани миновали пустыри, и обогнув дом, свернули к спуску ведущему в подвал. Тут что, и парковка подземная есть? Совсем зажали, сволочи. Вместо подземной парковки внизу оказался небольшой пятачок, на котором с трудом разминулась бы пара легковушек. Но это явно только часть подвала. Вон КПП и ворота рядышком. Пулеметные гнезда, видеокамеры, все дела. Серьезно ребята обустроились. Без колдовских ловушек дело тоже не обошлось. Вот тебе и СС. А ведь никто их всерьез не воспринимает. Я первым выпрыгнул из саней и, разминая затекшие ноги, огляделся по сторонам. «Да уж, отсюда штурм здания никому не посоветую начать. Здесь только народу перемолоть можно, что страшно делается. Блин, эти параноики еще и под бетонными плитами поломинно заложили. Или что-то типа того. Мне только ниточки управляющих чар разглядеть и удалось. К чему бы это?» «Цель посещения!» Усиленный динамиком голос сидевшего за бронестеклом караульного хриплым керканием спугнул закрутившиеся в голове мысли. «Вот». Рустам приложил к стеклу развернутый лист допуска в архив. «Одну минуту!» — нажал какую-то кнопку охранник. «Сейчас подойдет инспектор!» «Полномочия, говоришь, у капитана вашего выше крыши!» — подколол я. «Сейчас все будет!» Уверенно заявил тот, и когда из внутренних помещений появился мужчина лет сорока в серой застиранной робе, без знаков различий, вновь приложил допуск к стеклу. «Инспектор второго ранга массов!» Включив захрипевшее переговорное устройство, представился работник СЭС. «По какому поводу хотите попасть в архив?» «Мы не хотим, у нас работа!» Усмехнулся зубастый, но лист от стекла убирать не стал. «У всех работа!» Инспектор вытащил из нагрудного кармана футляр, нацепил на нас очки. «Какая информация требуется?» «Разная!» На этот раз блеснул остроумием я. «Ты смотри, сплошные юмористы подобрались!» Оценил шутку массов и, подняв трубку с допотопного телефона, распорядился. «Миша, пробей полномочия некого Ханина ВМ. Дружина, капитан!» Взгляд сидевшего за пультом караульного в раз стал цепким и настороженным. Из караулки выглянули еще двое охранников в полной боевой выкладке. Сразу как-то неуютно стало. Да мурашек по коже. Но Рустам и Второй, те совершенно спокойные. Значит, и мне волноваться резона нет. Не самоубийцы же они в самом деле. Ага, понятно. Хорошо. Через пару минут положил трубку массов. Ну что ж, с допуском порядок, но пропустить не могу. Объект режимный, распоряжением воеводы изменённый, проход на территорию запрещен. Ты кого уродом назвал? Отодвинул я Рустама в сторону. Сюда смотри. Маслов мельком глянул на монитор охранника. «В третью кабинку заходи, остальные пусть здесь ждут. И оружие... оружие оставь!» Не знаю, как в первых двух кабинах, а в третьей оказалось весьма тесно. Одна из стен была полностью зеркальной, две боковые усеяны какими-то датчиками. На полу и потолке по пентаграмме, причем в вершинах лучей на потолке смонтированы, нацеленные вниз, лазерные указатели. И что самое странное, внутренним зрением ни черта не разобрать не получается. Столько всего намешано, что голова кругом идет. Лучи не пересекай! Предупредил меня голос из невидимого динамика, когда я встал в центре пентаграммы. Проверка займет не более пяти минут. Дышать-то можно! стараясь не терять самообладание, пошутил я. А ну как меня тоже к категории измененных отнесут. И что тогда, а? А, -а, -а в этом-то все и дело. Ответа, впрочем, не последовало. И только когда погасли падавшие с потолка лазерные лучи, а датчики на стенах перестали жужжать, зеркало плавно ушло в сторону. «Проходи!» Пригласил меня внутрь инспектор, но стоило ступить в узкий коридорчик, как сзади сразу же выросли два лба в бронежилетах, вооруженные короткими автоматами. «Не обращай внимания, простые меры безопасности!» «У вас здесь часом не золотой запас форта хранится?» Зыркнул по сторонам я. «А то строгости такие!» «Чрезвычайное положение!» пожал плечами инспектор, будто это все объясняло. «Вопрос не для протокола. С какой целью чистый антислин вкололи?» «А что?» — провел я ладонью по припухшей коже лица. «Интересно». Простодушно сознался массов и приложил к одной из дверей вытащенный из кармана комбинезона жетон. «Просто первый раз вижу, чтобы кто-то намеренно как измененный выглядеть хотел». «Маскировка!» — буркнул я, прошел в небольшой кабинет и уселся на стоявшую у стены табуретку. Один из охранников переместился в угол комнаты, второй остался стоять у открытой двери. Надо было до безопасной концентрации разбавить. Маслов уселся за канцелярский стол и раскрыл амбарную книгу. «А так, чем раньше антидот примите, тем лучше». «Можно подумать, его в аптеках продают». Я огляделся по сторонам. «Не хотел бы здесь работать. Окон нет, дверь одна, не нештукатуренные кирпичные стены. За спиной у меня, правда, календарь за девяносто восьмой год с полуголой девкой висит». Но ничего кардинально поменять не может. Да и от ламп дневного света чего-то глаза слизиться начали. — У вас есть? — Не все так просто. Инспектор поводил по коврику из стороны в сторону компьютерной мышкой. Для каждой партии свой антидот выпускают. А так, в лучшем случае, процесс необратимый характер примет. — А в худшем? Я начал расстегивать фуфайку и заодно снял ушанку. А так жарко тут. Еще вязаную шапочку снять, но неудобно как-то. у шилысина буграми пошла. Не стоит. «Отек легких и летальный исход», — несказанно обрадовал меня Масов. «Ну а теперь, с вашего позволения, перейдем к официальной части. Разрешите на допуск взглянуть?» Я и не подумал передавать ему документы. «Представьтесь, пожалуйста!» Инспектор второго ранга Масов Александр Павлович. «Ну и?» «Будет мной тут еще простой инспектор помыкать». «Оперативный дежурный. Вопросы получения информации из архива находятся в моей компетенции». «Так бы сразу и сказали». Не обратив внимания на недовольный вид охранника, усмехнулся я. Вытащил из кармана удостоверение, приложил палец к пластине идентификатора и вместе с подписанным бланком доступа в архив положил перед Масловым. «По старой форме заявление», — Нахмурился инспектор, но, не дождавшись моей реакции, вложил лист в пластиковый файл. «А, впрочем, не суть важная». Я постарался скрыть облегчение и продолжил невозмутимо наблюдать за тем, как Масов переписывает в амбарную книгу чужую фамилию из моего удостоверения и его номер. Охранник тоже немного расслабился и перестал смотреть волком, но автомат на предохранитель не поставил. «Категория допуска», — отозвался от бумаг инспектор. «Чего?» — сделал круглые глаза я. «К какой категории секретности относится необходимая вам информация?» Явно с трудом сдержавший, чтобы не закатить глаза, объяснил Масов. «А есть разница?» «От этого зависит срок ее предоставления». Инспектор уже понял, что общается с полным в этом вопросе профаном. И «Если что-то попадает в категорию «совершенно секретно», то потребуется дополнительная проверка подлинности вашего допуска». «А какие, говорите, еще категории есть?» «Просто секретно и конфиденциально». «А общедоступно?» «Что конкретно вас интересует?» Тяжело вздохнул инспектор. «Информация о выбросах магической энергии внутри форта. Это раз». Постарался я как можно более точно сформулировать свои требования. «И о случаях обнаружения тел с признаками неопознанного магического воздействия. Обязательное условие: трупы должны быть сильно проморожены». «Вы чего мне голову морочите?» — разозлился снявший очки инспектор. «Мы ежемесячно составляем для дружины бюллетени с обобщением подобной информации». «Мне бы хотелось ознакомиться с ее первоисточниками», — очень мягко попросил я. «Так какая это категория секретности?» «Для служебного пользования». Принялся что-то набивать на клавиатуре гудевшего под столом компьютера массов. За какой период информация нужна? «По выбросам года за три точно надо, чтобы сезонность к минимуму свести, а по трупам...» «Я ненадолго задумался». Честно говоря, искать свой старый нож и существо, существа, которое им сейчас владеет, желания не было абсолютно. Уж проще попытаться вычислить местонахождение бесхозного клинка, который изначально в форте находился. С другой стороны, надо все возможные варианты отработать. И точно уверен, цепочка из мертвецов за моим ножом тянется приличная. Главное — кончик найти. По трупам с июля месяца этого года. Карточки запросов проверяй. Некоторое время спустя Маслов передвинул на край стола два листка бумаги. «Почерк у вас!» — пожаловался я, с трудом разбирая написанные инспектором слова. «Вроде верно все». «Расписывайся». Инспектор не обратил на мою жалобу никакого внимания и протянул ручку. «Распечатки минут через двадцать принесут». «Ну, спасибо!» — заранее обрадовался я. «Выручили!» «Чего ищете-то?» Маслов взял подписанные мной карточки запросов и сунул их в контейнер пневмопочты. «Если не секрет». «Да сами пока не знаем». Без малейших угрызений совести соврал я. «Начальство озадачило аналитическую записку подготовить. Вот и забегали». «Работать ваше начальство с информацией не умеет. Все же им передавали», — пробухтил инспектор. «Когда выборку будешь делать, учти. На северной окраине и северо-востоке выбросы чаще происходят. Стену здесь начинали строить, но работок не было. А теперь уже не исправить ничего, по большому счету». «Спасибо, учту» кивнул я. «А можно тогда еще вопрос? Не слишком ли вы к безопасности серьезно относитесь? У нас в центральном участке и то пропускной режим проще». Ха, «Да кому нужен ваш центральный участок?» — усмехнулся Масов. «А у нас здесь планы магической обороны форта собраны. Попади они в руки городу или фанатикам каким, бед не оберешься. Сейчас, конечно, не то, что раньше, но и теперь узких мест хватает». Заскучавший инспектор вновь отвернулся к монитору. Я понял намек и с расспросами больше не лез. Тем более, что сформулировать их никак не получалось. Ладно, будем надеяться, данные из архива ситуацию прояснят. Да, надо еще узелок завязать. Про антислину у кого-нибудь информация рожится. А то на моих нанимателей надежды мало. Так и загнусь ни за что, ни про что. Ждать пришлось минут сорок, не меньше. Аж извёлся весь. А ну-ка, облом. Но нет. Когда терпение уже подходило к концу, в кабинет заскочил взмыленный курьер. «Точно знаю, что самые занятые люди — это курьеры». Стребовал с маслова подпись за кипу компьютерных распечаток и умчался прочь. «Э-э, зевнул инспектор, который за это время только пару раз ответил на телефонные звонки по внутренней связи. «Не удивлюсь, если он все дежурство в Тетрис играет. Только электричество зазря жжет. Пересчитывать пункты будешь?» Издевайтесь! прикинул я на глазок толщину распечатанных на матричном принтере портянок. Сантиметров 15, не меньше» снова поверю!» «Тогда распишись!» В очередной раз требовал у меня подпись Маслов и поднялся из-за стола. «Пошли, на выход провожу, а то никакой с вами работы!» «Спасибо!» Сунув распечатки под мышку, направился я вслед за ним. Охранники, понятное дело, все так же потащились сзади. «Перестраховщики, блин! Че так долго? Мы здесь околели уже!» заявил, прыгавший с ноги на ногу у Саней Второй, когда на ходу застегивая пуговицы фуфайки, я вывалился из все той же третьей кабинки. «Езжать охота!» «Меня там тоже чаями не поили, знаешь ли?» Сунул я ему распечатки. «Прибери! Ну что, в пельменную?» «Поехали!» Распорядился порядком закоченевший Рустам. «Похоже, из всех моих спутников, нацарившего в подвале холодрыгу, наплевать было только Сан Санычу». «Ну, он-то точно допингу 40 градусного успел заворотник закинуть. Вот это по-нашему». «Хлебнешь?» Заметив мой интерес, протянул пластиковую пол-литровку возница. «Не, спасибо». Отказался я. «Не то, чтобы настроения нет. Просто чувствую, не пойдет сейчас алкоголь впрок. Хреново мне. Лучше б чаю крепкого». Пятиэтажный дом, в полуподвальном этаже которого располагался пельмень, ничуть не изменился. Будто и не прошло года с моего последнего посещения пельменной. Будто в мире совсем ничего не поменялось. Обманчивое впечатление. Весьма. Спустившись вниз по обледенелым ступенькам, я толкнул дверь пельменной и, по старой памяти, задержал дыхание. Думаю, именно поэтому фирменная смесь запахов, квашеной капусты, подгорелого мяса, чада лампад и каких-то совсем уж экзотических ароматов не сбила меня с ног. Второй вон сразу нос рукавом зажал, чуть распечатки на пол не уронил. С другой стороны, Рустаму хоть бы хны. Да и заскочивший последним Сан Саныч не поморщился даже. В пельменной было пусто. То ли обеденное время уже закончилось, то ли по поводу чрезвычайного положения посетителей нет. Если второе, то рассчитывать нам здесь особо не на что. Только пельмени смогут предложить. Скользкий, сколько лет, сколько зим. Не успел я усесться за столику наполовину закрашенного белой краской окна, как из служебного помещения выскочил Денис Селен, собственной персоной. «Обана! А сроже это то у тебя чего? Обморозил?» «Успокойся!» — прошипел яна, уже сдернувшего с плеча автомат Рустама. «Привет, Денис! Какими судьбами?» «Не поверишь, пообедать зашел!» — явно соврал тот. «Вы, господа, не возражаете, если я отниму на какое-то время у вас спутника? Лет сто не виделись!» Не дожидаясь согласия зубастого, я уселся за облюбованный селеном столик, снял ушанку и принялся расстегивать фуфайку. Мои сопровождающие как нарочно выбрали самый дальний угол. Решили не мешать нам секретичить? Очень с их стороны благоразумно. Или просто к камину поближе устроились? В любом случае, хорошо, что спокойно пообщаться можно». «Ты прав, не поверю», — вырвал из рук Дениса меню я. Ха, зря. Я частенько к жене на работу обедать хожу», — усмехнулся Селин. «А меню не смотри, сейчас уже все принесут. Пить будешь что?» Ой, «Кто бы сомневался», — вздохнул я. «Пить буду чай черный с сахаром». «Тамара Петровна, нам еще два чая». Попросил Денису толстой тетки в белом халате, выставившей на стол обколотый пластиковый поднос с блюдом с пельменями, несколькими ломтиками черного хлеба и двумя алюминиевыми вилками. «Кто из этих гавриков стуканул?» Насадив на вилку пельмень, поинтересовался я. «А ты пошевели мозгами!» Ничуть не смутился Денис. «Хреново выглядишь, кстати». «Съел чего-то не то». Зло зыркнул на него я. Блин, сколько раз тебя предупреждали! Не пей, что попало и где попало. Ты бы еще о вреде внутримышечных инъекций заранее предупредил. Не чувствуя вкуса, я проживал пельмень. Не, ну ты подставил, так подставил. Подставил? Всем своим видом выразил возмущение парень. Да мы тебя от верной смерти спасли, между прочим. Когда такой заказ подкинули, думал по гроб жизни, благодарен будешь. Ну кто мог знать, что у тебя такие сложные отношения с. — С вашей крышей? — Ну, можно и так сказать. Не стал отнекиваться Денис. — Спасибо. Поблагодарил я принесшую чай официантку и сразу же хлебнул горячего, но, увы, не слишком крепко заваренного напитка. — Не за что. Денис отодвинул свой стакан к тарелке с хлебом. — Тебе действительно не за что. На этот раз согласился с ним я. — Про антислин слышал чего? — Нет. Ненадолго задумался Селин. — Узнать? — Поспрашивай. Я уставился в стакан с чаем. Вот еще что мне скажи, ты хоть немного в теме происходящего. Фифти-фифти! осторожно ответил Денис. Веришь, нет, но что так дело обернуться может. Никто не предполагал. И зачем тебя выдернуть попросили? Предположений никаких не было. Ладно, забудь. Спасибо, что вытащили. Чем вообще закончилось все? А то эти молчат как партизаны. Ты про бунта! Повеселил Денис, у которого явно отлегло от сердца. Да еще до утра уродов разогнали. И валькирии помогли, и дружинники готовы оказались. Ну и вооружены у измененных. Нормально только боевики черного января. А Остальным хорошо, если охотничье ружья, карабины СКС до винтовки Мосина. Сам знаешь, какого лохматого года достались. Вот и раскатали всех блин. Горожане не успели подсобить? Они в это время вроде базу пограничников штурмовали. Денис отправил в рот последний пельмень. А вот сейчас все на измене сидят. Что ж дальше будет? С городом связываться боязно, Но миром дело решить, похоже, тоже не получается. «А чего так?» — допил я чай. Горожане китайцев, арестованных освободить требовали. Тех, которых в причастности к тряде подозревали. Только кто-то из наших погорячился, ну и пустили всех черномазых под нож. Теперь локти поди кусают. «Понятно», — задумался я. «А ходят какие слухи, зачем сестрички в гетто полезли?» «Масса!» — взмахнул руками Денис. «Но слухи именно какие? Никто ничего конкретного сказать не может. Единственное, знаю точно, городской совет на днях указ подпишет. В Валькириям половина гетто в собственность перейдет, а вторая под их контролем так и останется». «А с коммуной что?» «Верхушку расстреляли, остальных разогнали. Имущество вроде распродавать решили. Там место неплохое, может, себе тоже чего прикупим». «И Громова. «Что Громова?» «Расстреляли, говорю, Громова». «Чуть ли не раньше всех!» «Ладно, спасибо за информацию!» Я оглянулся на начавших собираться парней. «Так понимаю, ты угощаешь!» «Правильно понимаешь!» «А коли понимаю правильно, давай колись, зачем искал?» Гамлет попросил. Сразу же посерьезнее, Денис. «Во-первых, велел передать, что мы тебя с крючка не снимаем. Не в том положении, знаешь ли. Во-вторых, ты у него насчет Одноглазого как-то интересовался». Так вот, информацию пробили. Весьма непростой тип оказался. С очень странными людьми дела делает. Дальше рыть не стали, ибо там все страннее и страннее, Сплошные бедованы качавые. Если интересно, вот тебе адресок. Гамлету, привет. Я поднялся из-за стола, незаметно убирая в карман свернутый листок. Да, вот еще что. Если будет возможность, забери мои шмотки у Кирилла. Да будет, конечно. Куда закинуть? В морг. Базара нет, передам с кем-нибудь. Спасибо, ты настоящий друг! Я пожал ему на прощание руку и отправился на выход вслед за вторым и сансанычем. Зубастый расплатился с официанткой и тоже поспешил к лестнице. Пельмени, дрянь. Пожаловался уже на улице второй. У меня изжога от них. Не знаю, ничего такого не заметил. Я натянул по ту же ушанку. Сансаныч, сане-то не страшно оставлять. Уведут ведь лошадку. А у меня там противогонка стоит. Сыто рыгнул мужичок. «Да и что с ними случится, может? Кому эта доходяга нужна?» «На самом деле случится может всякое. Но если так уверен, значит, действительно что-то на такой случай заготовлено». Вплоть до активированного защитного заклинания. Я забрался в сани и широко зевнул. «Не знаю, чего второму пельмени не понравились. По мне так вполне ничего себе. Хотя запросто могли селеную парням из разных партий сварить. Денис-то тут за своего!» Да и не станут таким людям откровенную гадость предлагать. Себе дороже выйдет». «В морг. Второй уселся рядом и положил распечатки на лавку рядом с собой. «В морг, Согласился я, сожалея, что нет возможности прямо сейчас навестить Одноглазого. «Если удастся Веню разыскать, Ян Карлович как ни крути в должниках окажется. А это дорогого стоит. Только вот не подбить мне Зубастова на такое мероприятие. Слишком много объяснять придется. Да ну и пошел он!» «Сан Саныч, у вас сегодня-завтра до Южного бульвара дорога будет?» «А что такое?» «Да весточку знакомым передать надо», — прищурился я. «Не знаю, была ли у нашего возницы возможность силенную информацию свить о том, где обедать собираемся, но ни на кого другого подумать не могу. Так, может, и на этот раз выручит. Каким еще знакомым?» Зубастый насторожился и поправил лежавший на коленях АКМ. «Лед тебе что, заняться больше нечем?» «Несущим свет. Не стал темнить я». «В курсе, Рустам, что перов с сектантами в самом деле компаньона нет? Заодно и проверим». «Или нельзя?» «Им можно», — Не хотя признал парень. «Что за весточку?» — развернулся к нам возница. «Пусть этого человека найдут, Я о пропавшем приказчике торгового дома Янус расспросят. Скажешь, Льот передать велел, что за ними должок?» Сунул я Сансанычу бумажку с адресом. «Не должен, Доминик, про уговор насчёт розыска одного человека забыть». «Он слово держит, в том смысле, что по мелочам кидать не станет». «Кому передать?» Возница сунул бумажку в левую варежку. «Вообще это для отца Доминика или Мстислава. Ну, там уж как получится». «Заметано!» И Сансаныч взмахнул вожами: Ну Пошла, моя. «Куда прешь?» Чуть не угодивший под копыта, тронувшийся с места лошадки, мужик в зимнем камуфляже ухватил вожжи и рванул их на себя. «Глаза разуй, урод!» Рустам и второй только начали подниматься с лавок, а вот возница меня просто поразил. Он моментально завалился на бок и, вскинувшего руку с пистолетом мужика, отбросил на спину выстрел из обреза. Откатившись по неглубокому снегу от саней, Сан -Саныч тут же пальнул второй раз. И только тогда я рванулся назад и перевалился через задний борт. Автоматная очередь выбила из досок лавки щепу, и второй последовал моему примеру. Рустаму уже не оставалось ничего, как прикрывать перезаряжавшего Абрисан Саныча. Опустившись на одно колено, он открыл огонь из автомата по стрелкам, устроившим лёжки на занесённой снегом помойке. На миг его фигура подёрнулась рябью, и от сработавшего архангела прокатилась лёгкая зыбь, выброшенной в пространство алхимической энергии. Приподнявшись над бортом Саней-2 метнул в мусорку гранату ихнул взрыв, и моментально оказавшийся на ногах Сансаныч Саныч обрез попытавшегося подняться с земли контуженного стрелка. Еще одного нападавшего, схорнившегося за мусорным баком, посекло осколками. «Да просить бы!» Завертелся на месте Рустам, пытаясь контролировать окна ближайших домов. «Второй, проверь помойку!» «Уходим быстро!» Запрыгнул в сани Сансаныч. Граната всех накрыло!» «Чего тогда торопиться?» Второй, сплюнув на снег кровь из рассаженной губы, с трудом перевалился через борт саней. Надо околоточного дождаться. «Их прикрывать могли», — объяснил возница и взмахнул вожами. «Мне на старости лет пулю в спину получить желания нет». «Ты чего в снегу валялся?» — обернулся ко мне злой Рустам. «С этой пуколкой против автоматов?» — сунул я гирзу в карман. «Совсем больной, что ли? Вы без меня неплохо справились». «Повезло». Зубастый поменял на новый рожок автомата. «Второй, тебя сильно зацепило?» «Выпрыгнул неудачно». Вцепился в борт изменённый, когда сани вылетели на кривую и угодили в раскатанную колью. Прямо морды обналить. «Ха, бывает!» — усмехнулся Сан Саныч. «Вот помню!» Слушать историю возницы я не стал. Уж слишком его обычное поведение с отменной реакцией на нападение не вязалось. Выходит, совсем не так прост мужичок, как пытается выглядеть. Стоит учесть. До морга мы добрались минут за пять, умудрившись без проблем миновать засуетившихся при звуках стрельбы дружинников. Сан Саныч загнал Саню за ограду, высадил нас у задней двери и сразу же уехал. Даже погреться внутрь не заглянул. Сказал только, что воколоток завернет и все формальности сам уладит, чтобы значит, с дружиной потом проблем не было. Рустам остановился на кроличке. — Если нас убить хотели, почему на выходе из пельменной не расстреляли? «Не ко мне вопрос», — сплюнул второй в урну кровавую слюну. «Сам ничего понять не могу. Это не твой дружок Лед на нас навёл». «Нас бы тогда всех прямо в пельмены положили», — скривился я. «Нет, Селин бы так не прокололся. Тем более, что одного из нападавших, того, который с пистолетом был, я узнал. Этот гад с людьми Тёмы Жилина обычно вертелся. А значит, скорее всего, нас просто заказали. Или все дело во мне? Да нет, меня с такой рожей мама родная не сразу узнает». Так, может, стоит дружинников насчет личности исполнителей просветить? А толку-то? Ну, Во-первых, они сами это скоро выяснят. Во-вторых, Жилин наверняка подстраховался, и к нему никаких претензий не возникнет. Да и Поляну, элитный закрытый поселок, он не просто так держит. Крыша должна быть серьезная. Интересно, что за лошадь такая у Сансаныча? И ухом ведь не повела, пока пальба шла. Тебе интересно, вот спроси у него, предложил Зубастый, или у нее. Ладно, бывайте. Второй потрогал распухшую губу и сунул мне распечатки. — Держи, я их кровью немного заляпал. — Спасибо тебе большое! — встряхнул листы я. — Знаешь, есть такая вещь, платок носовой называется. — Иди ты! — рогнулся парень и распахнул дверь. Рустам пристально глянул на меня, но промолчал и отправился вслед за измененным. — Вот ты замечательно! Надоели хуже пареной репы уже оба двое. И не избавиться ведь от их опеки пока никак. — Ничего, что-нибудь придумаю. А вот что касается нападения, хороший вопрос Зубастый задал, правильный. И Сансаныч вполне обоснованно оттуда сдернул. Могло быть прикрытие, могло. Но вот если предположить, что окопавшиеся в мусорке автоматчики и были тем самым прикрытием, тогда, получается, выхвативший пистолет с глушителем мужик рассчитывал уложить нас самостоятельно и без лишнего шума. Насколько велики были его шансы на успех? ну уж не маленькие, это точно. «Будь пистолет заряжен чем-то посерьезнее обычных пуль, а сан чуть менее расторопным, и по выстрелу на брата нам было обеспечено». Я и второй точно ничего сделать не успевали. Да и у зубастого АКМ на предохранителе стоял. Так что, можно сказать, повезло. Но на самом деле, можно ли так сказать? Тяжело вздохнув, я распахнул дверь, протиснулся мимо приглядывавшего за мной через стекло караульного и спустился в подвал. Дежурившие у лестницы парни излишнюю в этом случае бюрократию разводить не стали. И без единого вопроса отперли дверь, перекрывающую проход к моей каморке. Я сбросил верхнюю одежду прямо на пол, разулся и с архивными распечатками в руках плюхнулся на кровать. Но из чего начать? С необычных смертей или с всплесков магической энергии. Блин, рулон с распечаткой о выбросах раза в 4 толще, так что, пожалуй, отложу его на потом. «Сначала замороженными трупами займусь. По датам записи отсортированы, вот и здорово. Самое то». «Ужинать будете?» Заглянул ко мне в коморку минут через сорок один из охранников. «Нет!» — отказался я и потер уставшие глаза. «Чаю бы! А лучше заварочник и термос с кипятком. Да, еще ручку или карандаш и бумагу для заметок». «Сейчас узнаю!» — кивнул парень и прикрыл за собой дверь. «Ну, сразу не послал, и то хорошо. А без никак». Тут можно всю ночь информацию лопатить, и еще на завтра останется. Я ж к такой работе непривычный. Сразу в сон клонить начало. Да и тягомотина сплошная. Ничего интересного. Дата и место обнаружения трупа. Кто нашел тело и при каких обстоятельствах. Наличие или отсутствие признаков насильственной смерти. Иногда результаты вскрытия. Чаще приписка «дело закрыто». Совсем уже редко встречался раздел «Дополнительная информация», в которой заносились наблюдения и предположения причастных к осмотру происшествия сотрудников СС и дружинников. Зато всегда в заголовке присутствовала категория «Дело Т». Уж не знаю, что означала эта литера, но, думаю, именно благодаря ей я был избавлен от необходимости читать отчеты о замерзших в холода бродягах. Шрифт распечаток был мелким. Лента матричного принтера порядком износилась, а у портянки не было видно ни конца, ни края. Если бы не принесли заварку и кипяток, забросил все и завалился спать. А так сидел до половины ночи или даже более. На боковую отправился только, когда уже совсем глаза слепаться начали. До конца распечатки посмотреть не удалось. Толком на бумаге свои мысли изложить тоже, но пару интересных моментов отметил. Завтра обмозгую. Завтра. Всё завтра.